Как, перебила Графиня, ради любви ты решилась на такой шаг, безумная? Не называйте меня изменницей. Простите меня, умоляла Долорес со слезами на глазах. Я много страдала. Олимпио, приговоренный к смерти, уже давно занимал первое место в моем сердце. Наша любовь была чиста, но тут он вступил в армию дона Карлоса. Я долго не видела его, но мы по-прежнему были связаны тесными узами и оставались друг другу верны. И вот я увидела его после долгой разлуки в цепях. О, будьте милостивы и посудите сами. Могла ли я не помочь освобождению любимого мною человека? Евгения насмешливо улыбалась. И в то время, как королева села за письменный стол, чтобы написать несколько слов в защиту долорос, графиня обратилась к стоявшей на коленях девушке. "Безумная", сказала она с сарказмом. "Неужели ты до того свято веришь в преданность этого человека, что решилась свергнуть в бедствие себя и своего отца?" "Да, графиня. Я свято верю в него." Так смотри же, безумная, и вкайся в том, что ты сделала. Эту розу мне прислал твой Дон Олимпио в ту самую ночь, когда оставлял Мадрид, продолжала Евгения, вполне довольная своим торжеством и презрительно кинула розу бедной девушке. "Олимпио!" повторила Галорис дрожащим голосом, и глаза ее засверкали неистовым блеском. Не слышалась ли я, графиня Олимпио? Да. Он прислал мне розу. Ты, я думаю, сама понимаешь теперь, как необдуманно, почти безумно ты поступила, причинив столько горя твоему отцу. Что со мной? прошептала девушка, проводя дрожащей рукой по лбу и глазам. Мои мысли путаются. Олимпио, возьми это письмо до Лоры. произнесла королева, подавая исписанный лист бумаги дочери смотрителя замка, глядевшей на нее блуждающими глазами. "Марита, сведи бедняжку к ее отцу". Старая дуэня, только что вошедшая в будоар, взяла из рук королевы бумагу и обратилась затем к Далориш, онемевшей от удара, постигшего ее так внезапно. «Пойдем, бедняжка", сказала Марита мягко и нежно. Опирайся на меня, мне от души жаль тебя. О, святая Матерь Божья, прошептала едва слышно девушка, с трудом дойдя в сопровождении старой Мариты до квартиры отца. Она внеможением упала возле постели старого картины и долго и горячо молилась. Отец вполне сочувствовал горю своей дочери и не делал ей горьких упреков. На другой день он почувствовал себя лучше и был в состоянии явиться в суд но только он в сопровождении дочери намеревался отправиться как посланный принес ему приговор были найдены смягчающие вину обстоятельства так как приняли во внимание то что в этом деле были замешаны гвардейские офицеры его лишали теперешней должности при чтении этого известия старый смотритель замка опустился на стул в совершенном изнеможении. Долорес подошла к нему и нежно поцеловала его руку и морщинистые щеки, орошенные слезами. Будь мужествен отец. Вечером мы уйдем с тобой отсюда. Матерь Божья не оставит нас. Если мы лишимся всего на свете, в нас останется вера в бога, и мы не погибнем. Ты права, Долорес, произнес Мануэль Картина, выпрямившись. Ты права, дочь моя. Будем же надеяться на милосердие Божие. Он не сказал ей ни одного резкого слова, не делал никаких упреков. но Долорес с болью в сердце видела, как тяжело ему было расставаться со старой квартирой в замке, в которой он провел столько десятков лет. И как он был слаб после стольких бессонных ночей, проведенных им в невыразимом отчаянии. Далорис нужны были силы, чтобы перенести все испытания, выпавшие ей, но последний удар, нанесенный ей Евгением, окончательно убил ее. Она содрогнулась при мысли о словах графини. Ради Олимпио она принесла в жертву себя и отца, и этот Олимпио предал ее. этого не в состоянии было перенести уже, и без того наболевшее сердце молодой девушки. Далорис не хотела верить в справедливость этих слов. Она то опасалась чего-то, и лихорадочно дрожала, то опять светлые надежды озаряли ее. Во всяком случае, она решилась повидаться с Олимпио и у него самого узнать то, что так несказанно мучило ее.